Глава двадцать шестая. Зонал мучал нас по-тихомирски, а я не находил себе места. Нервы не лучший помощник в делах, но ничего с собой поделать я не мог. Сейчас передо мной, как на его стояли доверчивые глаза Ники и ее не мой укор в глазах, а еще мои слова "все будет хорошо", которым она безоговорочно поверила. Ну и где эта мать вашу все хорошо? Мне захотелось на кого-то наорать, чтобы хоть немного выпустить то, что сейчас противно сдавливало грудь, словно тисками. Если сказать коротко и прямо, я в заднице. И как глава рода, позволивший забрать своих людей из родового поместья, и как брат, у которого из-под носа увели родных сестер. Подумать только. Три дня с того момента, как я считал, что их забрали государственные органы, они находились неизвестно где и неизвестно с кем. Что за это время с ними могли сделать одному но известно. Прикрыв глаза, я не смог удержать тяжелого вздоха. Если он действительно существует, этот ваш Аарон, волей которого вы оправдываете многое, пусть сделает так, чтобы с девчонками все было нормально, чтобы они нашлись, чтобы они вернулись домой целыми и невредимыми. Случись все это с обычным пареньком моего возраста, пусть даже дворянином, мне бы никто и слова не сказал, только бы посочувствовали. Но я глава рода, пусть несовершеннолетний, пусть неопытный, но глава. Человек, который обязан отвечать за всё, что происходит в зоне его ответственности. А моя зона ответственности — это всё. Люди, предприятия, родовые, активы, семья. Абсолютно всё, что находится на моей земле. И данный случай настолько роняет мою и без того расшатанную репутацию прямиком в грязь. Если я не предприму никаких действий по спасению... Нет, не так. Если я не найду своих сестёр и показательно не покараю тех, кто посмел это всё провернуть со мной, мне конец. «Никто и никогда не будет воспринимать меня как равного, а я в одночасье стану объектом насмешек абсолютно для всех». У нас вообще не было никаких зацепок, кроме рассказа местного участкового, человека, который отвечает за правопорядок на определенной территории, Диконовицкий, которого мы разыскали уже через полчаса после того, как Константин сообщил мне о происшествии. Вот только нам это ничего не дало, поскольку, глядя на нас круглыми от испуга и удивления глазами, Новицкий, то и дело вытирающий носовым платком испарину с поблескивающего лба, так ничего вразумительного нам не смог поведать. Да, была комиссия. Да, заявились эти две дамы, предоставившие все необходимые документы прямиком к нему в участок. Нет, он не проверял их бумаги по базе. Как можно? Это же члены выездной комиссии, которые, как все знают, находятся под юрисдикцией ИСБ. А кому нужны проблемы на службе? Никому. Вот и господину Дикуновицке они были не нужны, тем более, что и человек он был маленький, а запросы такого ранга необходимо подавать официально через Главное управление, где могли также завернуть, если ранг запроса высок. Тогда подобные вопросы решались только через столицу. Да и похожего случая, вопиющего по своей наглости, он не припомнит вообще на своей практике, о чем сообщил нам аж целых два раза, периодически заикаясь от волнения. Было видно, что он до ужаса боялся, что мы ему предъявим минимум соучастия в похищении членов рода Онсворд. Это очень серьёзное обвинение, которое сразу ставит крест на его здоровье и благополучие. Пока, путаясь во временах, а перескакивая с одного на другое, Новицкий вываливал Константину всё, что он знает, я мрачно размышлял и пытался сообразить, что нам делать дальше. «А может, можно ещё снять аурные слепки?» — с надеждой поинтересовался Дик. «Если пригласить хорошего специалиста, есть вероятность, что у него получится хоть что-то запечатлеть. У меня есть хороший...» «Какой к дарху аурный слепок?» громыхнул Арне, теряя терпение. «Вы же сами видели, что там творилось. А если видели, тогда зачем вы сейчас несёте эту чушь?» «Я просто не знаю, что вам сейчас делать», пробормотал Новицкий, снова вытирая лоб. «Ещё немного, и этот засоленный платок нужно будет выжимать». «А я и не спрашивал тебя, что нам делать» медленно произнёс я, постукивая пальцем по столешнице. «С этим как-нибудь сам разберусь. Твоя задача будет заключаться в другом, Дик. У тебя есть час, чтобы копии их бумаг, которые они предоставили, оказались у меня в руках. Также я хочу знать, чьи подписи красуются на них, и всё об этих людях. У вас есть какая-то база, куда занесены все жители Империи?» «Конечно», — встрепенулся Новицкий, понимая, что откручивание его яиц пока откладывается. «Как-нибудь». «Очень хорошо», — кивнул я. «Составляешь фоторобота этой парочки и роешь базу, дорезив в глазах. Мне плевать, как ты это будешь делать, но эту парочку ты мне должен найти в самые кратчайшие сроки, это понятно?» «Так точно, господин барон», — Поклонился Дик. «Разрешите приступать?» «И еще», — обернулся я уже возле двери. «Своего специалиста по аорным слепкам все же пришли ко мне. Может, что-то и удастся выцепить». «Вряд ли», — задумчиво произнес Арне, когда мы уже сели в автомобиль. «Там такая мешанина остаточных образов, что, наверное, и сама гончая не разобралась бы». «Кто такая гончая?» — насторожился я. «Одна из демонических сущностей, которую, по слухам, изредка используют СБ». «А что, действительно используют?» — прищурился я. «И откуда ты это узнал?» «Не поручусь за правдивость информации», — пожал он плечами. «Когда речь заходит о них, ни в чем нельзя быть уверенным». «И не смотри на меня так», — вздохнул Константин. «У меня нет связи в СБ, если ты на это намекаешь. А если бы и были, поверь, я бы уже ими давно воспользовался». «Я не намекаю». Пожав плечами, я снова уставился в опостелевшее мне окно. Просто поинтересовался. «Что будем делать дальше?» Осторожно спросил Ранье. «Есть идеи?» В обычной ситуации этот вопрос звучал бы нормально, но вот сейчас он меня просто добил, наложившись на моё эмоциональное состояние. Я просто вспыхнул, как свечка, хотя обычно себе такого не позволяю. «Господин Арние, прошепел я, — «сколько я должен терпеть твою некомпетентность? Меня уже начинает это раздражать, честно говоря. Стараясь не переходить на крик, я еле себя сдерживал от того, чтобы не наговорить глупостей. Ты спрашиваешь у меня, что делать? Начальник безопасности? У меня?» «При всем уважении, господин барон», — сухо произнес Константин, — «У меня есть свой чёткий круг обязанностей и объектов, за которые я отвечаю. И интересуюсь я не потому, что не знаю, что делать, а только потому, чтобы скорректировать свои действия с вашими». «С моими?» — изумился я. «Это как?» «Ну...» — замялся он, смотря куда-то в сторону. «Я боюсь, что вы снова натворите глупостей. Уж простите, господин барон. И лучше бы я них узнал до того, как это невозможно будет исправить». «Без комментариев». Процедил я, снова отворачиваясь. Было неприятным осознавать, что в чём-то он абсолютно прав. На протяжении всего разговора Хлоя, которая, естественно, теперь всегда была рядом, с интересом слушала нас. После упоминания глупостей она не выдержала, прыснув в кулак. «Смешно», — проворчал я, не собираясь срывать раздражение ни на в чём не повинной девушке. «Вот мне не очень». Не знаю, до чего бы мы договорились, но нас прервала мелодичная трель, раздавшаяся в салоне автомобиля. Не сразу я понял, что это звонит мой собственный коммуникатор. «Интересно», — пробормотал я, увидев на экране незнакомый номер. «Слушаю вас». «Господин барон?» — раздался голос, который я никак не ожидал услышать. «Доброго дня. Вам удобно сейчас разговаривать?» «Да, господин Онфарен», — ответил я, глядя на помрачневшее лицо Константина. «Вы звоните порадоваться или принести соболезнование?» «Что, простите?» — удивился Широн на том конце провода. «Вы о чём?» «Я звоню сообщить, что мы принимаем ваше предложение. Вот только есть несколько моментов, с которыми мы не согласны. Их с вами обсудит мой поверенный при личной встрече. Сегодня будет удобно?» «Я прошу прощения, но сегодня я никак не могу, если вы понимаете, о чём я», — процедил я в трубку. «Давайте пока отложим этот вопрос». «Господин барон», — голос Широна задрожал от переполнявшего его гнева, «Что вы ещё от меня хотите? Ваши требования удовлетворены в полной мере, как вы и просили. Если вы думаете, что сможете...» «Послушайте, дорогой дядюшка», — устало произнёс я. «Не знаю, кому за это сказать спасибо, но мои сёстры в данный момент похищены. Я занимаюсь их поисками. Я пока не знаю, кто приложил к этому руку, но уверяю, что как только я буду знать все подробности, мало не покажется никому. Это понятно?» «Когда я буду готов встретиться с вашим делопроизводителем, я вас лично наберу, и мы обо всём договоримся. А сейчас я прошу прощения, но меня ждут дела, господин барон. Всего доброго». С этими словами я провёл по экрану, прерывая текущий разговор. «Не слишком круто», — осторожно поинтересовался Арния. «Да мне плевать», — я помассировал виски. «Ритуал обмена любезностями произведён. Формально я не нагрубил, а от сделки он не откажется, раз уж всё решено с их главой, тем более в таком оперативном порядке». «Куда он нахрен денется? А если...» Меня снова перебила трель входящего звонка. «Он прикалывается?» Изумился я, увидев, что это снова звонит Ширан Онфарен. «Да, господин барон, что-то забыли?» «Я сразу хочу вас заверить, что к похищению ваших сестер ни я, ни моя супруга не имеют ни малейшего отношения», отчеканил Ширан. «И я клянусь в этом силой рода Онфарен, готов предложить вам свою помощь в поиске и наказанию виновных. Скажу сразу, это будет не бесплатно». Говорю прямо, будьте готовы к пересмотру условий нашей сделки, если вы согласитесь принять нашу помощь. И прежде чем вы начнёте говорить, что это внутренние дела вашего рода, как сказал бы я, окажусь в вашей ситуации, хочу напомнить, что я, даже не являюсь главой рода, как вы верно изволили заметить в нашу прошлую встречу, располагаю ресурсами и возможностями большими, нежели вы сейчас. Это не издёвка или насмешка. Это факт, господин барон. И до этого момента, пока найдутся ваши сёстры, Я уверен, что они найдутся. Я готов предоставить вам свои ресурсы. Это всё, что я вам хотел сказать, дорогой племянничек». Под конец фразы он всё же не удержался, вернув мне шпильку. «Так что думаете, господин барон. Если в течение часа от вас не поступит звонка, буду считать это вашим решением». Я ещё с минуту задумчиво крутил коммуникатор в руках, взвешивая слова Ширана Фарана. То, что он не врал, мне было совершенно ясно. «Да, клятва силами рода не даётся просто так, ибо является не пустым звуком. Если он говорит, что не имеет к этому отношения, значит, это правда. Он не имеет, но вот знать, кто это мог провернуть, он вполне мог». «Что делаем дальше?» — поморщился Арнье, прочитавший уже всё по моему лицу. «Я сейчас узнаю у Ширана, куда нам нужно подъехать. Вижу, что тебе не очень по душе мое решение». «Решение как раз-то здравое», — пожал плечами он. Но ну, ты же понимаешь, что пересмотреть условия сделки это лишь формальность. Он просто заберет завод даром или выкатит за свою помощь совсем уж грабительские условия. Может, нужно как следует все обдумать? Но «Ну, что мне остается сейчас делать? Философски заметил я. У меня есть проблема, и она сейчас является наиважнейшей. Мне нужно ее решить во что бы то ни стало. Если для этого требуется принять помощь своего врага, я приму. Тем более урона моей чести формально никакого. Но к Дарху все. Сейчас я даже готов принять помощь всех демонов преисподней, если это поможет вернуть Ауриту и никуда домой. Я заметил, как при упоминании демонов у Хлои зло сверкнули глаза. Но сейчас, как я и сказал Арнье, мне было глубоко плевать на всех. У меня есть проблема, и её нужно решать.